Глава 45. пятая. здание отличное», – похвалила управляющего, который и правда подобрал идеальный вариант для нового, пока еще мини-завода по производству пластика. «Однако я была уверена, что хоть этот мир и развивается своим путем, данный продукт будет пользоваться хорошим спросом, и нам придется расширяться. Я знал, что вам понравится». Довольно протянул мужчина, остановившись у одной из дверей второго этажа. «Здесь можно сделать кабинет управляющего?» «Да, в самый раз. Мсье Кэрри, вы уже купили это здание?» «Нет, пока взял в аренду на год. Затраты по содержанию и ренте будем делить пополам. Собственник, мой хороший знакомый, и не стал много просить за недвижимость, а также сделал рассрочку». «Мсье Кэрри, я уже говорила, но с удовольствием повторюсь». «С вами приятно иметь дело». «Теперь, мадам, дело за вами», — с улыбкой проговорил мужчина, распахивая передо мной дверь. «В ранье только один мастер, знающий этот материал. Во всем инсайдинском округе таких нет, разве что из столицы пригласить. Но кто поедет в это захолустье?» «Ну не скажите, мсье Кэри. Город наш чудесен. А сколько всего можно здесь сделать? Знаете, Однажды я прочла замечательную фразу «Лучше быть большой лягушкой в маленьком болоте, чем маленькой лягушкой в большом». «Так вот, месье Кэрри, Ранье может стать лучшим городом во всей Вердании». «Вы молоды, мадам Делия, и полны жизни, а я уже стар, и мне хочется покоя и безбедной жизни», — с ласковой улыбкой промолвил мужчина, помогая мне взобраться в его автомобиль. Возле водителя сел кип. Его постоянное присутствие рядом со мной уже давно не смущало управляющего. Поэтому, спустя пять минут, выдержав некую таинственную паузу, мсье Кэри заговорил: Мадам дели я каждое утро проверяю поступившие за день документы. Должен признаться, у меня есть маленькое хобби следить за счетами своих знакомых. Так вот, вчера перед самым закрытием, мсье Доуман перевел на ваш счет внушительную сумму. Вот как! «И я так полагаю, что там нет никакой дополнительной информации?» «Нет, но я думал, вам известны причины такой щедрости». «Боюсь, что нет, мсье Кэрри. Мало того, я прошу вас, если это возможно, выделить для меня отдельный счет и перевести эти деньги на него». «Конечно, мадам Дели, но должен отметить, что эта сумма не только закроет все закладные в нашем банке, но также вы можете отказаться от моего участия в вашем новом проекте». «Мсье Кэрри, я всегда держу свое слово и отказываться от вас, как от партнера, не собираюсь», заверила расчувствовавшегося мужчину, не вслушиваясь в ответное заверения преданности нашему общему делу. Мыслями я была уже далеко. Неожиданную щедрость от сефтона я могла объяснить себе лишь появлением моего близкого родственника. До моей беседы с Орманом Доуман был не слишком-то любезен и явно жадноват, — И просто так он бы ни за что не перечислил деньги. Значит, папенька что-то выяснил и принудил Сефтона со мной рассчитаться. Кстати, надо не забыть спросить у новоявленного отца, где родные по линии матери. Странно, но ничего в воспоминаниях Дель о них нет. Документов и записей, к сожалению, тоже. Не то чтобы я хотела повидаться с ними, но все же было бы лучше знать о возможных незваных гостях. «Мадам Делия, зайдете на чашку кофе?» спросил управляющий, прервав мои мечущие все мысли. «Оказывается, мы уже стояли у здания банка, а кип успел выбраться из машины и теперь ждал, когда я соизволю выйти». «Благодарю, мсье Кэрри, но мне пора еще на одну встречу». «Банный комплекс», — сознанием дела проговорил мужчина, чуть помедлив продолжил. «Восхищаюсь вашей хваткой, мадам Делия». «О, мсье Кэрри, уверяю вас». «Это еще не все мои замыслы», – немного пококетничала я. «Пусть знает, что у меня еще полно стоящих идей», – и проговорила. «До скорой встречи!» «До скорой встречи, мадам! Завтра договор аренды будет готов!» – попрощался управляющий, направляясь к банку. Я тоже не стала стоять у автомобиля и, взглядом показав секретарю на ресторан, устремилась к нему. «Там через десять минут меня ожидают очередные переговоры». Но на этот раз не все их участники будут мне приятны, а некоторые будут еще и раздражать уверенностью в своей неотразимости. Кип, надо дать объявление об открытии нового завода по производству пластика и о наборе сотрудников. Особенно необходимо выделить текст, где требуется «мастер производства». Думаешь, тот парень придет? Если не глупец, то да. Иначе ему ничего не остается, как быть вечным подмастерьем у человека – который даже ни на секунду не задумывается о внедрении новых продуктов и изменении производства. Я вообще удивляюсь, как он до сих пор держится на плаву. Вранье любят играть в бильярд», — хмыкнул Кип, распахивая передо мной дверь, буквально у самого носа замешкавшегося дворецкого. «Здравствуй, Нол! Есть свободное и укромное местечко, чтобы спокойно выпить кофе?» «Добрый день, мадам Делия». Валькове за сценой. Сегодня Дидол не поет, и там будет тихо. Отлично. Веди нас туда. И принеси, пожалуйста, нам, как обычно. И, нол, через несколько минут сюда придут мсье Николас эдингтон Крейг Брикман и Мэтью Паркер. Будь так любезен. Предупреди меня сразу, как только кто-нибудь из них появится. Попросила, следуя за официантом, который правильно уловил мой настрой и вел нас менее оживленной стороной. Мсье Николас уже здесь. Он беседует с мсье Сефтоном в том алькове», — тотчас сообщил парень, указав кивком на небольшую, скрытую за ширмой нишу. «Ты обслуживаешь их столик?» «Да, мадам, но стоит мне к ним подойти, мсье замолкают», — понял меня с полуслова Нол. «Ладно, тогда предупреди, пожалуйста, меня, когда появится Мэтью Паркер или Крейг Брикман», — попросила, присаживаясь на отодвинутый учтивым официантом стул. «И стоило только парню отправиться за нашим заказом, Я, бросив нечитаемый взгляд в сторону Ширмы, проговорила. «Я не знала, что у Сефтона и Николаса есть общие дела». «Их и нет, насколько мне известно. До сегодняшнего дня Сефтон не общался с Мсе Эддингтоном и даже несколько раз высказывался о нем, как о выскочке». «Странно», — задумчиво протянула, гадая, «что может связывать Николаса и Сефтона?» Но почему-то в голову лезли мысли «одна паршивей другой». И все они так или иначе приходили к единому выводу – заговор против меня. Чертыхнувшись про себя, истерично хохотнув, признаваясь, что у меня появилась мания преследования, я вернулась к бумагам. На сегодняшней встрече я планировала обсудить сделанное и решить вопрос с заморозкой строительства. Фундамент залит, сохнуть ему месяц, а то и больше с такой-то погодой. А в холода здесь кирпич не кладут. И как бы мне не хотелось побыстрее получать прибыль, данный проект будет долгоиграющим. Мадам Дели, мсье Мэтью только что сел за столик. Прервал мои мысли официант, поставив передо мной чашку кофе, а перед кипом чай и пирог. Спасибо, Нол, поблагодарила парня, обращаясь к секретарю. Время еще есть, подождем. Вдруг и у Паркера назначена здесь встреча. Но не настолько же он глуп хмыкнул мужчина, быстро расправляясь с пирогом. «После твоего предупреждения он каждый свой шаг с тобой согласовывает». «И правильно. Он едва не закупил партию плитки для бассейна». Тут же подхватила я, вспомнив жуткий цвет того кошмара. «Сэкономить решил». «Прекрасный цвет», — усмехнулся Кип, который, увидев темно-коричневое нечто, с трудом сдержал громогласный хохот на складе и только в карете дал волю своей истерики. «Ну да, полное погружение в испра...» «К Мэтью присоединился Крейг Брикман», — сообщил секретарь, прерывая мое едва не вырвавшееся ругательство. «Сефтон вышел, значит, скоро появится и Николас», — прокомментировала я, залпом допивая кофе. «Ну все, я пошла». «Удачи, Дель», — пожелал Кип. «Единственный мужчина в этом мире, которому я стала хоть немного доверять».